«Ну не дурите, Сэм!» — заискивающе сказала девушка. «Споги нужны, джентльмену, сию же минуту!» «Ладно, я знаю, вы умеете сладко петь», — сказал чистильщик сапог. «Поглядите-ка на эти вот сапоги. Один спар сапог да один башмак из номер шестого, ну, с деревянной ногой. Один спар должны быть готовы к половине девятого, башмак к девяти. Кто такой номер двадцать второй, чтобы все ему уступали, а?» «Э, нет, в порядке очереди!» — как говорил Джек Кэтч, вздергивая людей на виселице. «Простите, что заставляю вас ждать, сэр, но сейчас я вами займусь!» С этими словами человек в белой шляпе с удвоенным рвением принялся чистить сапог. Раздался другой громкий звонок. На противоположной галерее появилась выбежавшая в пупыхах старая хозяйка белого оленя. «Сэм!» — крикнула она. «Где этот лодырь, этот лентяй? А, вот вы где, Сэм. Почему же вы не отвечаете?» «Был бы невежливо отвечать, пока вы не замолчали», — проворчал Сэм. «Сейчас же вычистите эти башмаки для номера 17 и отнесите их в отдельную гостиную, номер пятый, второй этаж». Хозяйка швырнула на двор пару дамских башмаков и улетучилась. <пух> «Номер пятый».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 Же ж вы не сказали! с превеликим негодованием воскликнул Сэм, выуживая вышеупомянутые сапоги из находившейся перед ним кучи. Я думал, ему регулярная цена три пенса, отдельная гостиная и вдобавок леди. Если он хоть сколько-нибудь похож на джентльмена, это ему обойдется шиллинг в день, не считая отдельных поручений. Подхлестываемый утешительными соображениями,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 — Улица с собора Святого Павла, сэр, вход под низкой яркой, на одном углу книжная лавка, на другом гостиница, а посередке два привратника зазывалый. — Зазывали? удивился джентльмен. — Да, зазывалый, — ответил Сэм. — Два молодца в белых фартках хватаются за шляп, когда вы входите. — С лицензиями, сэр, за лицензиями. Чудные ребят, сэр. Да и хозяева их тоже. Прокторы прямо для Олдбейли. Без промаха. «А что они там делают?» — осведомился джентльмен. «Делают? Вас, сэр, обделают, а бывает и похуже. Такое вбивают в голову старым джентльменам, что тем не снилось. Мой отец кучер. Овдовела, тучный, с какой стороны не подойти, да чего тучный, да? Умерла его хозяйка и оставила ему 400 фунтов. Ну вот он пошел». В Commons посоветоваться с законником и выправить капитал. Расфронтился, сапоги с отворотами, букет в петлице, широкополая шляпа, зеленый шарф — совсем джентльмен. Ну, он. проходит подарка и думает, куда будет ему поместить денежки. Тут подскакивает Зазывал, хватает за шляпу. «Лицензия, сэр, лицензия!» «Что это такое?» — спрашивает отец. «Лицензия, сэр», — отвечает тот. И «Какая такая лицензия?» «На вступление в брак!» — объясняет зазывала. «Да я, черт побери, — говорит отец, — и не думал об этом». «А я думаю, что вам нужна лицензия, сэр, — говорит Зазывала». Отец остановился и подумал чуточку. «Нет, — говорит, — черт побери, слишком я стар, да и размеры у меня хм, неподходящие». «Ничуть не бывал, сэр, — говорит Зазывала». Что думаете, подходящие, — спрашивает отец». Ясно дело, — сэр, — отвечает тот, — в понедельник мы женили джентльмена вдвое против вас, объемистей». «Да ну, — говорит отец, — ну, будьте уверены, — жениль, говорит тот».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 — Ну, это Тони Веллер, отвечает отец. — Каков приход, — говорит юрист. — Прекрасная дикарка, — отвечает отец, потому что он всегда останавливался там с лошадьми, а в приходах он и в самом деле ничего не разумел. — А как зовут леди, — спрашивает юрист. Тут отца огорошло. — Черт побери, откуда я знаю, — говорит он. — Не знаете, — говорит юрист. — Столько же, сколько и вы, — отвечает отец. — А не могу я встать это потом? — Никак нельзя, — говорит юрист.